Глава 61 К моменту, как я дохожу до своего кабинета, волнение, вызванное нечаянным разоблачением, успевает окончательно улечься. Имеющаяся у Виктора неприязнь к человеку, с которым я состояла в отношениях еще до того, как к нему устроиться, совершенно не моя проблема. И очень кстати, что я собираюсь уволиться. Будет ему облегчение. «Боже!» «Знала бы ты, как болит голова!» Измученно стонет Алина, по традиции завалившейся ко мне с чашкой кофе. «Кажется, я спиваюсь. Сначала накидалась на выставке, на следующий день на концерте у Димки. Надеюсь, старик не додумается вызвать меня к себе. Как же было хорошо, когда ты ходила у него в любимчиках. Наболтается с тобой и никого не трогает. Скоро, интересно, он вернет себе статус тайного советника». «Боюсь уже никогда». Усмехаюсь я, прикидывая, как бы лучше преподнести новость о предстоящем увольнении. Скучать по работе на Погорельцево я вряд ли буду, а вот по нашему с Алиной веселому кофепитию даже очень. «Тебе скажу первый. В общем, я решила уйти». «Уволится, что ли?» Не донеся чашку до рта, ошарашенно переспрашивает коллега. «Я киваю». Расставаться с Алиной, ставшим ненастоящей подругой, становится жальче с каждой секундой. «Но мы обязательно будем видеться!» «С энтузиазмом добавляю я!» «И на концерты твоего хваленого Димы вместе ходить!» «Ну как так, а?» Жалобно стонет она, убеждая меня в том, что не одна я испытываю дружеские чувства. «Стоило нормальному человеку в офисе появиться, как он тут же сваливает! Похоже, вселенная О чем-то мне намекает. Блин. Алина сосредоточенно морщит лоб. А почему так внезапно? Старик вроде платит хорошо. Просто я так решила. Уклончиво отвечаю я, не желая вдаваться в подробности своей шпионской аферы и обсуждать взаимную неприязнь Камиля и старика. Отдохну немного. Может, пару курсов по маркетингу куплю. Сейчас много новых фишек появилось, которые неплохо было бы освоить. Алина скорбно вздыхает, а потом неожиданно раскидывает руки, бормоча. «Ладно, дай хоть обниму». Это предложение не вызывает во мне ни капли отторжения, а напротив провоцирует прилив сентиментальности и бешеный зуд в носу. Все же устроиться к Виктору стоило хотя бы для того, чтобы познакомиться с ней. С Алинами у меня редкая совместимость. «Не прощаемся пока!» – смеюсь я, ласково похлопывая ее по спине. «Старик из вредности наверняка заставит меня две недели отрабатывать!» На этом сентиментальное объятие приходится разорвать, потому что в кабинет без стука заходит секретарша Погорельцева, та самая, которая всякий раз при виде меня корчит такую мину, будто наткнулась на тонну кошачьих фекалий, и металлическим голосом сообщает, что шеф изволит меня лицезреть». «Сука старая!» Фыркает Алина, когда дверь за ней захлопывается. «На пенсию уже пора, а вверь стучать так и не научилась!» Я смеюсь. В преддверии будущего увольнения мне на редкость весело и легко, что еще раз подтверждает правильность принятого решения. «Да черт с ней!» «Ладно, пошла я!» «Не поминай лихом!» «Отделуй его, как бог черепаху, если начнет залупаться!» «Отделаю!» Подмигиваю я. Можешь даже не сомневаться. Здравствуйте еще раз. Подчеркнуто вежливо объявляю я, переступая порог стариковского кабинета. Немногим меня опередили. Тоже имею к вам. Сядь! Грубо перебивает Погорельцев, ткнув взглядом в пустующий стул. Его лицо ничуть не изменилось с того момента, как мы столкнулись на крыльце. Такое же злое и перекошенное. «Пожалуйста, не нужно разговаривать со мной таким тоном!» Сыпив зубы, я решаю во что бы то ни стало не позволить ему вывести себя из равновесия. Лучшее орудие против чужой агрессии – не терять контроля. Так, брыжущий слюной собеседник в конечном итоге ощутит себя идиотом. Однако в случае с Виктором мое отстраненное спокойствие имеет обратный эффект. Побагровев до оттенка перезрелого баклажана, он сжимает кулаки и громко рявкает. «Это ты мне будешь указывать, каким тоном разговаривать, мелкая шпионка? Скажи спасибо, что тебя из кабинета прямиком в отдел ФСБ не отвезли». Поясницу окатывает ледяным холодом. Я пока не успеваю понять, что конкретно возымело такой эффект. Явная угроза в его голосе, неприкрытая грубость или упоминание ФСБ. «Я не собираюсь!» «Сядь!» я сказал. Я всю голову ломал. Как так вышло, что ни журналист, ни бывший сотрудник Юсупова на выставке не появились. Ну ладно, кто-то один. А сегодня все наконец встало на свои места. Глаза старика наливаются настоящей ненавистью. «Это все ты, маленькая сучка!» Шпионила за мной и сливала информацию своему великовозрастному хахалю. Меня начинает трясти. Никто за всю мою жизнь ни разу так со мной не разговаривал. Ни родители, ни сестра, ни гопники во дворе. И даже Камиль, пытавшийся поставить меня на место во время той незабываемой поездки в лифте. Никто из них не опускался до унизительных обзывательств. Кем Погорельцев себя возомнил? «Какого хрена вы так со мной разговариваете?» Ору я, наплевав на все разом. Я за вами никогда не шпионила, много чести, а моя личная жизнь вас никак не касается. Этот пункт разве есть в договоре о найме? Разумеется, нет, ибо вы уж точно не Господь и Бог указывают сотрудникам, с кем им встречаться. На этом бессмысленный разговор предлагаю закончить. Развернувшись на пятках, я пулей лечу к выходу. И, кстати, я увольняюсь. Вцепившись в ручку, я дергаю ее вниз но дверь остаётся запертой. Теперь не только позвоночник. Всё моё тело бьёт озноб от ощущения беспомощности и накатывающего страха. Раньше кабинет старика всегда был открыт. «Выйдешь тогда, когда я договорю». Ядовито звучит из-за спины. «И очень кстати, что ты вспомнила о договоре. Если ты так хорошо его изучила, то помнишь строчку о неразглашении коммерческой тайны и любой другой информации, способной повредить компании. Ты сознательно сорвала запланированную маркетинговую акцию. И я докажу, что ты передавала и сведения нашим прямым конкурентам. Мне приходится собрать всю волю в кулак, чтобы заставить себя обернуться. Настолько мне не хочется видеть человека, которого я по ошибке считала нормальным. «Пытайтесь сколько угодно, потому что я этого не делала». Рот Погорельсова растекается по его багровому лицу в злобной плотоядной улыбке. «А я докажу обратное, мелкая ты воровка. Знаешь, что тебе за это грозит? Здоровенный штраф – это цветочки. Я сделаю так, что ты не только не сможешь найти в этом городе работу, но и получишь срок. Пусть небольшой, но уж поверь, он тебе надолго запомнится». Я чувствую, как глазам подступают слезы. От невозможности покинуть кабинет, от очередных оскорблений и необходимости выслушивать угрозы в свой адрес. «Если вы сейчас меня не выпустите, я заору!» Сипло предупреждаю я. За плечом раздается легкий щелчок, означающий, что дверь открылась. Но еще до того, как я успеваю вылететь в коридор, очередная порция угрозы иглами вонзается в оголенные нервы. «Не с тем человеком ты связалась, пиздюшка!» «У меня руки длинные. Уроком тебе будет на всю жизнь».